Его самоуверенность и властный тон в переговорах с константинопольским правительством. Следует, однако, отметить, что в то время как Аспар был арианином Виталиан — защитник ортодоксии. Но также возможно, что после смерти Аспара его сын Патрикий, в котором мы видим отца Виталиана, мог отойти от арианства и быть обращенным к ортодоксальной вере. В любом случае, нам известно, что патрики пообещал оставить арианство если он будет сделан кесарем. Кулаковский, том 1, страница 353. Если мы идентифицируем Виталиана как внука Аспара, мы должны согласиться, что в его жилах текла как готская, так и гетская аланская кровь. В любом варианте ясно, что Виталиан был тесно связан с местным населением Добруджи, которое было частично аланским, а частично, возможно, также анским. Виталиан взбунтовался после того, как император Анастасий приказал магистр Милитум Фракии Ипатию прекратить выплату жалования Виталиану и сократить выплаты его федератской бригаде. Приказ кажется вышедшим после получения императором от его шпионов некоторой негативной информации относительно Виталиана. Фактически же сам императорский приказ ускорил события и привел к гражданской войне. С начала своего восстания Виталиан старался разработать собственную программу на широком идеологическом фундаменте. Он заявил, что его основной целью была чистота ортодоксальной веры против монофизитских тенденций Анастасия. А религиозной политике Анастасия смотрите Карона. Это заявление обеспечило ему поддержку ортодоксального духовенства в Константинополе и Риме. Что же касается его личной роли, Виталиан потребовал от императора своего назначения господином солдат, магистр милитум Фракии. Подобное назначение оказалось гарантированным, и хранитель провинциальной казны Водисси Варна счел своим долгом передать Виталиану все ее фонды. С помощью этих фондов Виталиан не имел трудностей в сборе около 50-тысячной армии, которую он повел на Константинополь, не встречая никакого сопротивления. Длинная стена оказалась плохой защитой, и вскоре солдаты Виталиана появились под стенами самого города. У Виталиана не было, однако, достаточно сил для штурма города, и поэтому он выказал готовность обсудить перемирие, к числу условий которого относилось перенесение спора о религиозных проблемах на суд папы. Хотя Виталиан и не был назначен военным наместником Фракии. Бывший наместник был уволен, а Виталиан и его адъютанты получили щедрые подарки от императора. После заключения мира Виталиан вернулся в Добруджу. Соглашению не суждена была долгая жизнь, поскольку у императора не было желания сохранять перемирие. Новоназначенному наместнику Фракии были даны секретные инструкции арестовать Виталиана, как только все успокоится. Виталиан узнал об этом плане и решил ударить первым. Один из его адъютантов, гун Тарнак, убил наместника. Когда новость об этом убийстве достигла Константинополя, император Анастасий собрал чрезвычайное заседание Государственного совета, И Виталиан был объявлен врагом народа. 80-тысячная армия была выслана для ведения действий под командованием бывшего господина солдат Ипатия. Дабы предотвратить угрозу, Виталиан призвал на помощь банду гуннобулгар из-за Дунайского региона и с их помощью напал на византийский лагерь в Одиссосе. Имперские войска были жестоко разбиты, а сам Ипатий взят в плен. Виталиан подступил к Константинополю во второй раз. Теперь в его распоряжении был флот, около 200 дунайских речных лодок,